Пока закипал кофе и жарилась яичница, я позвонил Ингрид в Берлин. Моя любимая пребывала в состоянии крайней подавленности и занимал ее единственный наболевший вопрос – когда же, наконец, я вернусь? Заверив, что, как только так сразу, и отключив телефон, я призадумался, решив в итоге посвятить грядущий день иммиграционным проблемам. Рекомендованный Олегом адвокат, с которым я связался, назначил мне встречу в своем офисе в полдень. Вскоре поезд подземки пересекал перекинутый через Ист-Ривер мост, приближаясь к столице мира Манхэттену. И я очумело таращил глаза на примкнутые друг к другу стеклянные кубы небоскребов делового центра, грандиозных в своем монументальном величии и, по сути, наверное, олицетворяющих Америку. Это были ее главные храмы, цитадели жрецов большого американского бакса, главного здешнего идола. Адвокат, пожилой седовласый с розовенькими щечками, заверил, что дело мое абсолютно и безусловно выигрышное, потребовав две тысячи долларов за все услуги. Первую тысячу авансом, вторую по окончании хлопот. Я выразил полнейшее согласие, отсчитав деньги, после чего подписал бланки иммиграционных форм, ответив на уточняющие вопросы секретаря-адвоката. Был сфотографирован, дактилоскопирован и, обнадежившись положительным результатом будущей бюрократической волокиты, вышел на знаменитый Бродвей. На поверку оказавшийся очень длинной, но ничем не примечательной узкой улицей с односторонним движением. Пожалуй, только здесь я и слышал чистую американо-английскую речь. В Бруклине, плотно оккупирован русскоязычной публикой, она становилась редкостью. Я шел по Манхэттену, очарованный его ослепительными витринами, громадами зданий, устремленных в далекую небесную высь, мимо бесчисленных баров, пиццерий, кафешек, ресторанчиков, магазинов, забитых всеми товарами мира в запахах жареной кукурузы, орехов, горячих сосисок и шашлыков, с ликованием сознавая «Да, я в Америке». Однако, то и дело, ощупывая в кармане пальто-бумажник. Ибо восторге восторгами, но столица мира со дня своего основания принадлежала к гангстерам, мелким и крупным. А потому зевать тут не следовало, соблюдая равновесие между лирическим настроем души и холодной бдительностью рассудка. Внезапно передо мной возникла вывеска. «Клуб карате. Я машинально толкнул дверь и очутился в небольшом холле, засланном бежевым ковровым покрытием с угловой стойкой из черного дерева, за которой находился менеджер-японец в идеальной белой рубашке с крикливо-цветастым галстуком глубокой тропической расцветки. Я поздоровался, спросив, могу ли побеседовать с хозяином клуба. «У вас назначена встреча?» «Нет», — сказал я понимая, что нарушаю принятый этикет. Менеджер замялся, но тут в холле появился еще один японец. Пожилой, лысый, также в белой рубашке, правда, без галстука. — Вот, прошу, — указал мне на него менеджер, — мистер Накаяма. Я изложил японскому мистеру следующее. Профессионально занимался восточными единоборствами, имею многопрофильную подготовку. — Готов на все, кроме измены родине, которой, в общем-то, и нет. — Вы ищете работу? — подытожил японец, хмуро глядя мимо меня. — Я ищу хороший клуб, — ответил я, — а остальное приложится. — У нас заведение не для дилетантов, — сказал Накаяма. — Здесь занимаются профессионалы. — Значит, я попал в нужное место, — нагло заявил я. Японец, испытующе осмотрел меня с головы до пят. Осмотр, видимо, его удовлетворил. «Ну, пошли», — безучастно произнес он. «Вы готовы к проверочному бою?» «Всегда готов», — абсолютно искренне отозвался я. Накаяма провел меня в раздевалку, выдав чистое кимоно и кожаный шлем. Я переоделся, и мы прошли в один из залов с зеркальными стенами и статами. «Будете разминаться?» — спросил Накаяма. «Я...» памятуя сегодняшний кросс, ответил, что нахожусь в надлежащей форме и только прокачался на продольном и поперечном шпагатике, после чего японец исчез за дверью, вернувшись с каким-то здоровенным черным парнем баскетбольного роста, наказав ему. «Попробуй, как он тебе? Только аккуратно!» Парень понятливо кивнул. Оценив длину рук и ног противника, дающие ему явное преимущество в дистанционном бою, я спросил хозяина клуба, каковыми будут правила поединка. «Болевые в стойке, удушение, возня в партере», — уточнил я, — «приемы в карате не принятые. Это применимо?» «Даже интересно», — молвил японец. «Следует заметить, что я давно выработал для себя собственную концепцию боя. Если противник, к примеру, делает основную ставку на удар и владеет им виртуозно, надо подгребать к нему с другой стороны, работая на сближение, полностью лишающее его преимущества». А если же имеешь дело с каким-нибудь репейничком, поднаторевшим, скажем, в джиу глуши его точным и резким выпадом ноги в уязвимые места, не подпускай близко, изматывай и отслеживай возможный захват своих конечностей, сулящий жесткий болевой прием». «Мастер джиу-джитсу тот же питбуль. Головка слабенькая, держит удар плохо, а вот челюсти стальные. Поймал, не отпустит». Словом, я не зацикливался на каком-то определенном стиле, предпочитая их смешение, дающее возможность универсального выбора. Как только мой противник принял стойку, я моментально уяснил. «Парень из категории балетных блок-ударов. Подскок-отскок». Дезориентируя его, я встал в закрепощенную стойку, демонстрируя адекватность его классической позиции бойца ударного стиля. Он выкинул свой костыль, вывернутой пяткой, целя мне в башку, но этот самый выворот сослужил ему плохую службу, ибо ложная моя стойка мгновенно переменилась в положение пловца безбольного шарика. Я уцепил готовую для болевого заворота голень, крутанул ее, и парень лбом ткнулся в татами, на несколько секунд утратив сознание. Я вежливо обозначил для сведения мистера Накаямы возможные для меня удары — в позвоночник, в печень и в шею. Последний был категорически способен отделить голову поверженного противника от туловища. Черный парень, впрочем, быстро очухался и снова запрыгал по татами, используя мою врожденную гуманность. Зал постепенно заполняла публика в кимоно, рассаживаясь по периметру стен. Накаяма кивнул нам, предписывая продолжить схватку. Черный, как и следовало ожидать, уже не горел желанием беспечно разбрасывать по сторонам свои баскетбольные конечности и принял выжидающую позицию, неотрывно глядя в мои глаза в попытке обнаружить в них предтечу атаки. Дабы разрядить обстановку тягостного ожидания активного действия, я выкинул трюк собственной выпечки. Осторожно ступил назад и сделал сальто, приземлившись в скользящем шпагате к ногам соперника. Левая моя лодыжка крюком охватила его щиколотку, а правой ногой я нанес, твердо зафиксировав ступню удар в бок коленного сустава. Хватая руками воздух, специалист в области карате пал на татами, тут же утратив способность нанесения удара и очутившись в моих паучьих объятиях, в секунду закончившихся жестким удушением. Я, кажется, слегка переборщил, ибо от черного человека меня, предостерегающий вопя, начал отдирать на Каяма. И хотя душил я своего баскетболиста всего-то несколько секунд, С татами он поднялся не сразу и какого-либо желания продолжить дружеское спортивное состязание не изъявил. — Где вы всему этому учились? — спросил меня японец не без любопытства. — Это мои персональные короночки, — объяснил я. — Плод, так сказать, самостоятельных фантазий. — Хорошо, — Накаяма помедлил, — проведем бой без ударов. «Стиль дзюдо, джиу с болевыми приемами в стойке. Подходит?» «Мой любимый фасончик», — согласился я. «Никаких тебе синяков и шишек. Все интеллигентно». «Сергей!» — позвал японец одного из мужчин, сидевших около стенки. «Русский!» Сергей подошел к хозяину клуба. Это был человек лет 35 с уверенным взглядом больших серых глаз, Ладно сложенный, с прекрасно развитой мускулатурой. И если черный парень давил своими габаритами, но был сероват и неуклюж, этот, я уяснил мгновенно, обладал тем огромным преимуществом, перед которым порой меркнет техника самых техничных грубой упорной силой, способной разорвать любой мертвый захват и претерпеть даже невыносимую боль. Мне предлагался орешек с толстой и прочной кожурой. Однако теперь уже в длине рук и ног преимуществом обладал я. Для начала я попытался сыграть в дурачка, намотать кимоно на пальцы противника, последующим грубым сильным рывком тела, вывихнув их. Однако захват он держал грамотно, и мою уловку просек, усмехнувшись укоризненно на такому безжалостному коварству. И мне пришлось сменить тактику, подсунув ему иную наживку, мою согнутую в колене ногу. Тут он невольно купился, подхватив меня под колено и пытаясь провести подсечку, как мне и требовалось уцепившись в его кимоно и обвиснув на нем, я мелко подпрыгивал, держась практически на весу, что исключало всякую возможность свалить меня на ковер и одновременно отнимало силы упыхтящего от натуги противника, имевшего, замечу, черный пояс мастера. Стратегия моя заключалась в следующем. Едва выдохшийся в патовой ситуации боя соперник, уяснив, что проку от пойманной им конечности никакого отпустит ее, в сей же момент моя нога стремительно уйдет в сторону его бедра, и я, поднырнув, проведу передний подхват, эффектный бросок, впечатывающий противника в пол. Все, в общем-то, прошло четко по данной схеме. Однако в последнее мгновение, уже в падении, Сергей ухитрился утащить на татами и меня. И хотя прием, в принципе, состоялся, чистой победы я не добился. Схватка продолжилась. Я вновь предложил ему отведать свою ножку. Но он, улыбнувшись, покачал головой, мол, хватит, придумай что-нибудь новое. Это мы съели, оказалось невкусно. Мы держали друг друга прямыми захватами за рукава, кружась как бы в танце, темп которого нарастал с каждой секундой. Я понял. Сейчас последует подсечка с падением, и я улечу в зеркальную стену через подставленную под мою ступню ногу, резко опустившегося на татами противника. Умно. Пришлось срочно подтянуть кисть его руки на болевой прием, прервав таким образом наше изящное вальсирование. Мы отпрянули друг от друга, замерев в напряженном ожидании. «Мне было очень интересно. Я встретил противника, не просто искушенного в поединке, но и необыкновенно чуткого в прогнозе неведомых ему тактических действий. Ну что же, таких, как этот Сергей, надо было глушить кардинальными методами, как волков, за хвост и об землю. Итак...» Приемчик, способный остудить пыл бешеного слона. Вся его прелесть в захвате обеими руками ворота. Достаточно нейтральным, легко позволяемым, ибо таковое действие, воспринимается как некий первоначальный этап подготовки к приему. А это, по сути, уже и есть прием, причем мертвый, практически исключающий сопротивление». Ворот кимоно, ведомый круговым вращением рук, тугой петлей охватывал горло противника. И оставалось лишь сжать пальцы покрепче, обвиснув на удавке всем телом и позволяя событиям развиваться уже как угодно. Финал схватки в этом случае предрешен. Даже выдающиеся физические данные никого не могли спасти. Сонная артерия у всех людей одинаково защищена лишь тонкой беззащитной кожицей. Мы упали на татами, и Сергей лихорадочно ударил по настилу рукой, сдаваясь. Я освободил захват. Присутствующие, поднявшись, зааплодировали. Видимо, я только что уделал серьезный авторитет в этой профессиональной шарашке. — Прошу еще одну схватку! — проговорил, растирая горло Сергей, обращаясь к Накаяме, на чистейшем американо-английском. Этот парень родился здесь, в Штатах, и, судя по возрасту и облику, не на еврейско-советском Брайтон-Бич. На Каяма просьбу Сергея одобрил. Я ухватил соперника захватом, растяжкой за обшлаг рукава и за плечо, что позволяло держать его на длинном поводке, и начал лепить одну за другой деморализующие подсеки, от которых он хотя и легко уворачивался, но способность к атаке утрачивал. И любая ошибка в сохранении равновесия грозила ему болевым в стойке. Однако тут-то случилось непредвиденное. Ноги Сергея внезапно взметнулись в воздух, сильно ударив меня внутренней стороной коленей в грудь. Я ощутил, что без поворота нападаю, одновременно отметив, что будучи еще в воздухе, противник вытягивает мою руку, державшую его за плечо кимоно, вдоль своего живота, готовя классическую болевую вытяжку. Ну молоток, ну прыжок, акробат. Я, с немалым трудом, отведя кисть в сторону его большого пальца, освободил свою руку, и мы грохнулись на пол, очутившись в стандартной позиции схватки в портере. Я лежал на спине, отпихивая Сергея коленями. Он же, взгромоздясь на меня сверху, пытался провести удушение. Мы никуда не спешили, действуя с методичностью хирургов, проводящих привычную операцию. Он знал все хитрости моего противодействия, а я угадывал на два хода вперед нюансы его атаки. Это напоминало шахматную партию в одном из ее скучно выверенных тупиковых вариантов. И все-таки в какой-то миг он ошибся. Впрочем, нет. Он просто не знал русской борьбы с самбо, в отличие от японского дзюдо, имеющей богатый арсенал болевых приемов на ногах противника. Несколько выпрямившись, в коротком рывке я ухватил его лодыжку, подтянул к себе, зажал под мышкой и, уместив лучевую кость своей руки на ахиллесовом сухожилии Сергея, удовлетворенно откинулся на татами. Ему пришлось вывернуть голень и привстать, обернувшись ко мне спиной. Но я тут же провел болевой прием на колено. «Все!» С оцепеневшими от боли скулами он кулаками застучал по татами, требуя прекращения поединка. Мы поднялись с толстой соломенной циновки. — Весьма неплохо, — обескураженно почесав лысину, сказал Накаяма. — Рад познакомиться, — и протянул мне сухую жесткую ладонь. После японец пригласил меня в свой офис, где я изложил ему следующую версию своего пребывания в Америке. Дескать, родился здесь, а ныне, пребывая в подвешенном состоянии, претендую на получение гражданства. — Пока у тебя нет права на работу, — ответил японец, — контракт подписать не смогу. Черный наличный — не моя стихия. Тем более у меня в клубе две трети учеников полицейские. Так что пока ходи, занимайся, поддерживай форму. Бесплатно. И быстрее получай документы. Я принял душ и вернулся в раздевалку, где застал своего недавнего соперника, носившего русское имя. Разговорились. Сергей родился здесь, в Нью-Йорке. Покойный отец его, солдат Красной Армии, во время войны попал в плен к немцам. Но на родину, в уготованный ему сталинский лагерь, не вернулся и после долгих скитаний очутился в Америке, где женился, вырастил детей и в чьей кладбищенской земле ныне покоился. Я сказал, что начало такой биографии по некоторым параметрам совпадает и с моей незадачливой судьбинушкой, что вызвало у собеседника вполне понятный интерес, удовлетворить который более или менее правдиво мне, хотя и с трудом, но удалось. У Сергея была квартира в Манхэттене, но мама его, как и я, проживала в Бруклине. После сегодняшней тренировки он собирался навестить родительницу, а потому предложил подбросить меня к дому на автомобиле, на что я с естественной радостью согласился. Когда машина выехала на середину Бруклинского моста, я оглянулся на вечерний Манхэттен, на черные громады его зданий, усеянных миллионами белых огней. И тут показалось, будь там не видится какой-то сон, Долгий и странный, и тряхни я сейчас головой. Очнусь на казарменной койке в убогом поселке северной, С его допотопными серыми домишками И сырой степной далью, наверное, ныне заснеженной, С редкими островками, а склизло пожухлой, Разъеденной морозами прошлогодней травы. Меня охватила тоска. Я вдруг отчетливо понял, что Родина с ее неказистыми пейзажами, грязными дорогами, глинистыми лужами, с ее нескладным полуголодным народом — где-то там, далеко, в иной, недостижимой теперь реальности. А блистающий мир вокруг чужд мне и даже неприятен. Он был лишен какой-то первозданной сути — Точной геометрической выверенностью своих линий он являл собой компьютерную рассчитанную комбинацию, способную в миг перемениться, перетечь в иную форму, но неизменно остаться неодушевленной и даже враждебной человеку структурой. Красивый Манхэттен был гигантским детищем механики и математики, причудливым плодом их холодного созидательного торжества, существующим за плоскостью человеческой природы, вне ее и над ней, огромным разросшимся кристаллом, словно выпавшим из иного космоса. И, может, оттого я так заскучал по России». Но, увы, волею судеб я очутился вне закона и границ своей страны, которую горячо любил. Но любови этой надлежало остаться напрасной и неразделенной, ибо в просторах отчизны мне отводилось лишь узкое пространство тюремного застенка, и мысль о нем здорово и здраво остужала горячечный пыл моей ностальгии. «Спорт спортом», — сказал Сергей. «А каковы генеральные планы?» «С планами полный туман», — признался я. «Знаешь», — сказал он, — «возможно, по получении тобой документов я способен внести интересное, думаю, предложение. Ты специалист по рукопашному бою. Лицензию получишь без труда. Тут я тебе подсоблю. Тем более хотел бы у тебя многое перенять». «Это пожалуйста», — отозвался я. «А о каком предложении идет речь?» «Видишь ли, я большая, в общем-то, шишка в полиции города Нью-Йорка и могу заняться твоим трудоустройством на определенном поприще». «В полиции?» — спросил я с сомнением. «А что ты имеешь против? У нас хорошая зарплата, стабильная служба, и, естественно, тебе необходимо многому научиться». — С детства мечтал стать милиционером, — саркастически заметил я по-русски. — Что? — обернулся он. — Действительно интересная мысль, — перевел я. — Главное, новенькое. Вот ты и подумай, — подытожил он, протягивая свою визитную карточку. — Если что, звони. А послезавтра я буду в клубе в это же время. Придешь? — С удовольствием, господин капитан. — ответил я, присматриваясь к тексту на карточке в ломаных лучах, несущегося в салон света нью-йоркских огней.